Среди научно-публицистических работ на Живина тех лет выделяется книга «Голоса народов», в которой, исследуя светлые ключи религиозной жизни всех времен и народов, он пытается определить нечто общее, объединяющее всех Лао-Дзы и Будду, Зураастра и египетских мудрецов, Моисея и Христа. «Любовь есть закон жизни». И исполнение этого закона дает человеку бесконечную радость, ничем неотъемлемое благо, и сливая его в любви со всем сущим и с источником всего сущего Богом в одно, делает его жизнь вечной. Самыми плодотворными для Наживина оказались 20-е и первая половина 30-х годов Именно тогда написаны его лучшие произведения в жанре исторического романа. Цикл романов Мужики, Распутин, Женщина, Большевичка, Собачье республика является собой своего рода художественную энциклопедию жизни страны эпохи революции. Это и беспощадный анализ совсем близкой истории, бесконечная грусть и жгучая боль все понимающие сочувствие народу одним из самых значительных по художественному воздействию на читателя следует признать роман Распутин 1923 год который принёс автору мировую известность так как был опубликован не только на русском, но и на пяти европейских языках томас ман поздравляет наживена ваш распутин монументальное произведение и был для меня во всех отношениях в историческом, культурном и литературном большим откровением. Шведская писательница лауреат Нобельской премии Сельма Лагерлёф в восторге, прочитав вашего Распутина, я чувствую себя исполненной величайшего удивления при той силой и знанием, с которыми вы картину за картиной представляете русский народ. и вам удалось достойным всякого удивления образом заставить эти картины жить. В этом романе Нажибин и в самом деле развертывает широкую панораму жизни российского общества в 1910-х-20-х годах, раскрывает душу русского человека. «Самое горькое», — пишет Нажибин, — Что в народе нашем нет теперь никаких устоев, никакой веры. У него в душе страшная пустыня, и я готов вам тысячи раз кричать: "Быть беде!" Главный герой романа совсем не прост, но от природы талантливый политик и, наверное, экстрасенс, как сказали бы мы сегодня, ибо творил чудеса. тасавал правительства менял министров имел ничем не объяснимое влияние на императора и императрицу будучи злым гением разрушения распутин сам не мог не сокрушаться из-за подлости человеческой натуры русскому народу в критические моменты его истории посвящены блестящие романы Ивана наживина глаголют стяги Из эпохи князя Владимира Красное солнышко без творящей мечту о нашествии батые на Русь. Кремль хроника 15-16 веков времена Ивана III. Казаки, Степан Разин. Писатель воссоздаёт исторические события через судьбы всем известных и простых людей, причём делает это с большой эпической силой. Вот к примеру, какими сочными мазками набрасывает он портрет Степана Разина. Рослая, широкоплечая фигура атамана. Его грубое, ребое лицо с небольшой чёрной бородой было правильно и красиво, какой-то особой степной, дикой, звериной красотой. И карие глаза смотрели строго и повелительно. Чуяли в нём казаки присутствие какой-то силы тёмной, считали его немножко ведуном, побаивались его, гордились им. В романе "Во дни Пушкина", как и обычно в произведениях наживина, читателя захватывает динамичный, увлекательный сюжет, масштабное историческое обозрение. Среди действующих лиц Александр I и Николай I. Крылов, Гоголь, Жуковский и молодой гусар Лермонтов. Московский Любомудрча, Даев и целая галерея декабристов. Генерал Ермолов и шеф жандармов Бенкендорф, которому Николай I поручил утирать слёзы России. Из этого объёмного в трёх книгах романа читатель узнает немало нового. А многое уже известное предстаёт в новом освещении. Необычен и на жевинский Пушкин. Это полнокровный образ великого поэта, патриота и в то же время обычного земного человека. Ему отнюдь не чужды ни неожиданные порывы души, и удивительные поступки, за которыми всегда скрывается художник. Без устли и отдыха познающий жизнь во всём её многообразии. Таков блестяще выписанный эпизод почти насильного приглашения Пушкина небезызвестным графом Ставрогиным в своём поместье Мени России, самого царя и бога которого обслуживали 17 лакеев, при этом каждый из них делал только что-то одно: подавал трубку, другой стакан воды и так далее, и у которого в нищете умирал от чехотки крепостной музыкант. Одним из главных трудов в своей жизни Лжевин считал трилогию из истории христианства. Этот творческий замысел Лев Николаевич Толстой в своё время не одобрил, трудная, почти не осуществимая задача. Но она жевин не отступился, и спустя четверть века, узнав много нового о той эпохе и о человеке вообще, пишет Евангелие от Фомы и Иудей и Лилии Антиноя. В первом романе автор как бы слился с отображаемой эпохой. Он живёт, думает и чувствует как житель Иудеи в кипучии и беспокойные времена. Образ Иисуса Христа исполнен поэзии, красоты и человечности. Таланты воображения художника расцветают в рамках сурового реализма, а само распятие, никогда и никем ранее не описанное, потрясает неотвратимостью трагического конца. В центре повествования романа Иудей апостол Павел, по мнению Наживина, исказивший в своих проповедях учение Христа. И наконец, Лилии Антиноя. Впечатляющая картина крушения и гибели иудеи, раздавленной Римом. Трилогия Наживина, в особенности Евангелие от Фомы, Была встречена восторженными откликами в западной и полным замалчиванием в эмигрантской печати. Отторжение независимого публициста было перенесено и на Доровитова, но свободного писателя. В связи с этим любопытное сведения обнародовал Михаил Филин. ему удалось обнаружить лишь около 20 рецензий, написанных русскими беженцами на книге Наживина за 20 лет каторжного труда. Между тем, только о Распутине в одной Германии было опубликовано более 30 отзывов. А теперь, вслед за Филиным, перенесёмся в наши дни и зададимся вопросом: почему соотечественники и издатели В конце 80-х и начале 90-х годов в рекордно короткие сроки, сотнетысячными, а то и миллионными и более тиражами наводнили страну книгами Замятина и Набокова, Ремезова и Иванова, Шмелёва и Мережковского, а Наживина забыли. Помечание. Справедливости ради надо указать, что первый роман Наживина Глаголют стяги, выпущен издательством Современник в 1987 году. Затем, после длительного перерыва, в середине и в конце 90-х годов изданы мезерными тиражами ещё семь его романов. Конец примечания. Незеркальное ли это отражение феномена замалчивания его творчества соотечественниками-эмигрантами? уверен, что это так. Всё упирается в схожую политическую конъюнктуру. Идеологическая, государственная позиция Наживина и художественная сила, с которой она выражена, никоим образом не устраивают многих и тогда, и ныне. Идея мощного отечества, независимой России, ключевая в творчестве Наживина. Он не уставал повторять, что идея патриотизма всегда питала и будет питать русскую литературу, что в детском и юношеском воспитании на первое место мы должны выдвинуть не тех, кто ловчее освистывает Россию, а тех, кто, раскрывая тихую красоту ее, учит нас любить ее и, ценя других, все же ставить ее, как немец свою Германию, Юбер-Аллес. В заключение несколько слов о впервые изданной в России книге, которую вы, дорогой читатель, держите в руках. Общепризнано, что научно-художественная биография гения русской и мировой литературы ещё не написана. Неопалимая Купина самое значительное психологически достоверное повествование о Льве Николаевиче Толстом, его жизни, творчестве, поисках спасительной для человечества волшебной зелёной палочки. В 1911 году наживен по праву сказал о том, что на его долю выпало редкое счастье не только узнать Льва Николаевича близко, но и получить уголок в его сердце. И сам на живен проник не только в глубину творений Толстого, но и заставляет своего героя распахнуть перед нами своё горящее и как неопалимое купина, не сгорающее сердце. Мир Толстого, как мир гения, велик, неповторим и противоречив. Судьба его загадка. На жевин помогает нам приоткрыть бездну этой тайны, показывая, как пятидесятилетний, уже увенчанный славой писатель, словно выпрямился во весь рост, осмотрелся и увидел всё его окружающее по-новому. Отчего жизнь устроена так, что одни купаются в роскоши и богатстве, а другие гибнут в нищете, голоде и холоде. Что делать? Толстой находит выход в главном, в любви, доброте, самосовершенствовании. Вот это заповеть нам. Любить дальних, человечество, народ, желать им добра, дела нехитрые. Нет, ты вот ближних-то Ближних полюбить сумей, тех, с которыми встречаешься каждый день. Вот их-то люби, им-то делай добро. И со многих страниц романа предстаёт Толстой добротворец, решительно выступавший против социального неравенства в обществе, жёстко требующий от правительства в годы поразившего Россию голода 1891-й 1893-98 годы принятия мер для спасения людей. Он сам помогает крестьянам бедствующих губерний, сам ездит по умирающим деревням и устраивает на свои средства бесплатные столовые для крестьян. Какой контраст с роск каз ними нынешних либерал-демократов, а якобы благоденствующей, с полными закормами пшеницы дореволюционной России. Книга, написанная к столетию со дня рождения Толстого, опубликована сразу же на русском, шведском и финском языках, остро современна и сегодня, спустя 3 четверти века. В ней мы находим ответ на вопрос: в чём смысл жизни? Нет сомнения, каждый читатель даст свою версию. А может, ещё раз обратимся за советом к самому Льву Николаевичу? За полгода до своего ухода в вечность он так писал ученикам Екатеринбургского горного училища: О том же придёт ли время, когда не будет бедных и поедающих их труды богатых, ни я, ни кто знать не может. Но зато и я знаю, и всякий может знать, что главный смысл жизни каждого из нас в том, чтобы содействовать своей жизнью приближению этого времени. В хелемендик доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии образования.